Сказал агент, показывая на мотоцикл в ста шагах от почтамтского подъезда. «Он подскочил и ножом по шине! Я засвистал! Он машину и ходу!» «Заметили номер автомобиля?» «Нет». «Я подам на вас рапорт». «Да как же, когда у него номер нарочно весь грязью залеплен!» «Хорошо, идите в угрозыск, через двадцать минут я буду». Шельга догнал человека с бородкой. Некоторое время они шли молча.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 Роллинг дал в Париже интервью, выразив уверенность, что его чудовищный химический концерн несет успокоение в страны Старого Света, потрясаемые революционными силами. В особенности агрессивно, Роллинг говорил о советской России, где, по слухам, ведутся загадочные работы над передачей на расстоянии тепловой энергии. Петкевич внимательно прочел, задумался, сказал, нахмурив брови.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 Вы очень наблюдательный, товарищ Шульга. Да, я изумился. Больше я испугался. Почему? Ну, вот этого я вам не скажу. Шульга покусал кожицу на губе. Смотрел вдоль пустынного бульвара. Петкевич продолжал. У него не только изуродована рука. У него на теле чудовищный шрам наискосок через грудь.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 Вот и все. Только надавить с одного конца. Там внутри хрустнет стеклышко.